Глава 3. Наследник престола. Чарльз за сидней Египса просили добиться успехов в том, в чём даже императрица потерпела поражение. И теперь перед англичанином стояла сложнейшая задача. Занятия с маленьким цесаревичем проходили в Александровском дворце, в личных покоях императорской семьи. Поначалу мальчик относился к своему наставнику с недоверием и с некоторым подозрением. Прошло немало времени, прежде чем уроки стали проходить так, как этого желал Гипс, поскольку в то время Цесаревич страдал от самого тяжёлого приступа гемофилии за всю свою короткую жизнь. В течение всего 1913 года Цесаревич медленно восстанавливался после страшной травмы. Этот год был отмечен празднествами в честь 300-летия дома Романовых с того дня, как Михаил Фёдорович, основатель царской династии, взошёл на престол в 1613 году. Несчастье произошло во время пребывания семьи на отдыхе в Восточной Польше осенью 1912 года. Ещё в Беловеже, прыгая в лодку, мальчик ударился внутренней стороной левого бедра об оключину. Боль казалась ослабла, но через две недели, когда царская семья уже находилась в спале, она возобновилась с ужасной силой. В области паха и бедра возникло угрожающее кровоизлияние. В течение многих дней цесаревич находился в мучительном бреду. Его обезумевшие от горя родители пытались и в целом небезуспешно сохранить его болезнь в тайне, Выходили медицинские бюллетени, в которых не говорилось ничего определённого. В одну из октябрьских ночей конец был близок. Тогда императрица в ужасе отправила телеграмму Распутину, находившемуся дома в Сибири, умоляя его помолиться за цесаревича. Он немедленно телеграфировал: "Бог увидел твои слёзы и услышал твои молитвы. Твой сын будет жить. Болезнь не опасна". как это кажется, пусть доктора его не мучают. Через день кровотечение прекратилось. Этому так и не было дано рационального объяснения. Императрица никогда не считала, что сообщение Распутина было случайным совпадением. Для Александры Фёдоровны он был орудием божьим. Алексей Николаевич действительно выздоровел, хотя ещё почти год не мог ходить. И в Москве, в разгар празднования 300-летия Дома Романовых, его на руках нес в Кремль казак охраны. Все церемонии, начиная с открывающего торжества, благодарственного молебна в сопровождении хора Кафедрального собора в Санкт-Петербурге, были блистательны. Поистине это было последним блистанием славы Дома Романовых. Празднества отвлекали общественное сознание от текущих проблем и способствовали укреплению верности трону как раз тогда, когда это было необходимо. Но для императрицы торжества оказались настоящим испытанием. Александре Фёдоровне вместе с императорской семьёй пришлось переехать из царского села в огромный зимний дворец. Переезд, который никого особенно не радовал. Уставшая после тяжёлого испытания в спале, императрица с трудом переносила длительные церемонии. Каждый раз её усталость замечалась и вызывала недовольство. Когда цесаревич оправился после болезни, он не был так энергичен, как раньше. Однако его английскому наставнику не показалось, что мальчика печали на этим или же опасается, что подобные случаи может повториться в будущем. Цесаревич обладал врождённым умом и отзывчивостью, которая неизменно проявлялась, когда он преодолевал свою застенчивость. Кроме занятий с ним и великими книжнами, у Гипса было множество других дел. Императорское назначение укрепило его престиж. Он был теперь директором высших курсов иностранных языков. У него было много учеников, он приобрёл квартиру на Невском проспекте. Было приятно, несмотря на мрачные предзнаменования, жить среди особняков и паладианских колоннад этого идеально пропорционального северного города, построенного на кислой и болотистой почве. На берегах протекающей через весь город Невы возвышались дворцы. Над ними виднелась золотая игла Петропавловской крепости, длинный шпиль Адмиралтейства и золотой купол Казанского собора. Сидней Гипс был очень привязан к этому городу с серебристо-стальными ледяными зимами и необычными белыми ночами в разгар лета. Он одинаково полюбил парк в Царском селе и хорошо знакомые ему комнаты Александровского дворца. Так в комнате цесаревича было множество механических игрушек. Однако Алексей Николаевич Как всякий ребёнок, отдавал предпочтение простым вещам. Об этом говорят краткие записи из дневника Гибса, который англичанин периодически вёл с 1914 года. Дневник под названием Уроки с Алексеем Николаевичем начинается так. 1914. 8 января, среда, по старому стилю. За столом По ошибке священник начал раньше. Мне же пришлось вести урок с 12:30 до 12:50. Я дал читать Цысаревичу историю Free Blind Mice, Три слепые мыши из книги Madge Goose Book, сказки Матушки Гусыни, которую он повторил со мной, не пытаясь добавить ничего своего. Рассматривал мою одежду и внимательно следил за моими действиями. В конце чтение стихов. Затем пролистал мою книгу Brave Men. Смелые люди. 11 января. Суббота. За столом показывал ему картинки в книге Brave Men. Ещё раз рассказал ему кое-что об этих картинках. Говорил без особых усилий, то есть бегло. Начал раскрашивать книгу о солдатах. Имеется в виду книга Brave Men. 15 января. Среда. Нет урока. Вместо урока посещение богослужения в домовой церкви. 18 января. Суббота. За столом повторял снова Брэйвмен. Он раскрасил большую часть картинок красным и синим карандашом. Глядя на книгу Madge Goose Book, сказал несколько слов механически. 22 января. Среда. За столом он смотрел Holy Vox Socks Book. Книга Цирк Голевога. Писал письмо цветными мелками для Анастасии Николаевны. После этого мы сделали бумажную шляпу, и здесь он проявил интерес и сказал несколько слов. 25 января. Суббота. На диване с поджатыми ногами разговаривали о собаке, и потом я показал ему новые книги с картинками. Затем каждый из нас сделал бумажные шляпы, которые вывернулись плохо. После стали делать бумажные коробочки. Я показал ему одну полностью законченную. Делая коробочку, он больше говорил по-английски. 29 января. Среда. По вынесенному распоряжению урок в среду не может быть дан, поскольку он нарушает правила расписания прогулок. Гулять регулярно после каждых двух уроков. Впоследствии урок с А.Н. Алексеем Николаевичем Был перенесён на субботы и понедельники с 5:30 до 6:00 вечера, за которым следовал урок с М.Н. Марией Николаевной. 1 февраля. Суббота. АН на этом уроке неожиданно начал расхаживать туда и обратно и стал менее застенчив, свободно высказывался по-английски. В целом это было намного лучше. 3 февраля. Понедельник. Мы рисовали на классной доске с закрытыми глазами, рисовали хвостики к поросятам, и как всегда, из-за своей застенчивости он терялся. 8 февраля, суббота. На этом уроке мы играли на полу, и я сделал для него флаги из бумаги, рисуя и раскрашивая их. Он раскрасил один, потом другой. Флагшток также был скручен из бумаги и обвязан проволокой. 10 февраля, понедельник, 17 февраля, понедельник, 24 февраля, понедельник. На этих трёх уроках мы играли на полу. Никакого успеха в обучении не было, слишком много праздников: Масленица, первая неделя Великого поста. 1 марта, суббота. Сидели за столом, повторяли детские стихи. Некоторый он проговаривал, но как обычно, с большой застенчивостью. 3 марта. Понедельник. Он прогуливался во время занятий, но в конце концов сел за письменный стол. Начали читать рассказ The Fisherman of York, Рыбака из Йорка. Он мало что понимал, а Эн пришёл с музыки и объяснялся по-русски. 6-7 вечера. На урок МН в 6.40 пришла Ее Величество и сидела примерно до 7 часов. После разговора о диктанте МН, успехах в учении, необходимости чтения вслух, о написании сочинений, особенно писем, она сказала, что уже попросила мистера Эпса прекратить заниматься грамматикой и уделять больше внимания орфографии. Примечание редактора. Джон Эпс. Учитель английского языка из Шотландии обучал царских детей в период с 1905 по 1908 год. Предложив её величеству стул, сел сам. В следующий момент я почувствовал себя неуверенно из-за нарушения этикета. Я встал, а книга для диктантов оставалась лежать на столе. Её величество заметила, что считает это неосторожным. Я уверил её величество, что МН никогда не подсматривает, а уж если она сделает это, то немедленно признается. И всё же её величество повторила, что это большой соблазн. Конечно, когда я сидел, я обычно держал книгу в руках. Я спросил: "Заметил ли её величество некоторые успехи МН в языке?" Она сказала, что МН сообщила ей об этом. но из кратких замечаний Ее Величества я понял, что она так не думает. Эмэн так сказала, потому что быстро писала. Затем разговор зашел об уроках с А.Н., и Ее Величество спросило меня, какие успехи он делает. Я сказал, что работа идет медленно и трудно. Порой он говорит крайне мало — Я объяснил, что на первых занятиях он вообще ничего не говорил, и поначалу казалось, что он только смотрит на меня и изучает детали моей одежды. Похоже, это позабавило её величество. Она сказала, что он очень застенчив и ещё привыкает ко мне. Я ответил: "Да, к несчастью, у нас было очень мало времени, и уроки проходят всего лишь два раза в неделю по 30, а то и по 20 минут". Да, сказала императрица. Маловероятно, что от этого может быть толк. Я показал ей три книги, которые я использовал: Mad Dog's Book, First Steps to Lit, Литрече, Первые шаги в литературе, How to Tell Stories to Children, Как рассказывать сказки детям. Мне показалось, что она проявила к ним интерес. Она заметила, что, возможно, ему бы понравились книжки с картинками, а я объяснил, что я уже показывал ему некоторые. Тогда её величество предложила брать книги внизу, в библиотеке. 8 марта, суббота. Намного лучше. Прежде всего он взял проволоку и мы отрезали два конца, из которых он сделал телеграфную и телефонную линии. И мы телеграфировали друг другу, держа провод рядом с ухом и между зубами. Он был очень удивлён, что слушает с помощью зубов. Потом я предложил читать сказку о рыбе и кольце. Затем повторил снова, и тогда мне показалось, что он запомнил её. Безусловно, он отвечал лучше, когда я задавал вопросы. Мы продолжили обсуждение сказки, но не закончили. В середине урока Он попросил разрешения вызвать звонком деревеньку и попросил у него что-нибудь сладкое. Матрос-слуга принёс в стакане шоколадную конфету, которую мальчик с удовольствием съел. Это вошло в привычку, и теперь необходимо положить этому конец. Бессовестно так есть, когда ты в компании. 10 марта, понедельник. Урок длился только 15 минут. с пяти сорока пяти до шести вечера. Он постоянно делал плетки, я помогал ему. Он немного говорил по-английски и под конец урока, наконец, сосредоточился, был не так застенчив. У него милое маленькое лицо и очень обаятельная улыбка. 14 марта, пятница. ОН Ольга Николаевна сдала свой последний экзамен. Во-первых, 7 марта... Она написала диктант по сказке Оскара Уайльда Selfish Giant, Великана-эгоист. А сегодня сдала изложение по книге Coldback, отозванное назад. Диктант был написан великой книжной совершенно самостоятельно, чего я не могу сказать о последнем, о сочинении. Мы все очень веселились по этому поводу. Я, сожалея, думал, что наши уроки уже заканчиваются, потому что, несмотря на небольшие исключения, они были очень приятны. 15 ноября, суббота. Аэн сидел за письменным столом, когда мы начали заниматься, и я продолжил читать ему сказку The Fish and the Ring, Рыба и кольцо, которая ещё не была закончена мной. Очень скоро он пошёл сел на диван и сказал «Идите и сядьте здесь». Так мы сидели, а затем он лег на диван. Он был очень тихий и чувствовал себя далеко не лучшим образом. Сказку он слушал очень внимательно, и когда я закончил, он лаконично сказал «другую». Я задал ему несколько вопросов, и по его кратким ответам догадался, что он понял содержание. Затем я рассказал ему сказку, Кэп оф Рашис, шапка из камыша, которая заняла у меня оставшиеся полчаса. 17 марта, понедельник. В ожидании, когда Петров закончит урок и выйдет из комнаты, я открыл дверь в 5:40. Но я не мог сразу приступить к занятиям, так как ещё не завершились предыдущие. Это был урок правописания. Нужно было отвечать на вопросы в письменном виде. Ребёнок устал. После того, как ушёл ПВ, Пётр Васильевич, у меня оставалось всего четверть часа. Мне не повезло. Сначала он принялся резать ножницами хлеб и затем бросать его птицам, для чего пришлось открывать и закрывать оконные створки. Работа оказалась довольно нервной. Затем он обмотал проволоку вокруг зубов и хотел проделать то же самое со мной, но, естественно, я побоялся. И что самое худшее, Он снова взял ножницы и настоял на том, чтобы резать всё, или притворился, что режет всё. И чем настойчивее я пытался предотвратить это, тем в больший восторг он приходил. Тогда он не выглядел красивым. У него было странное выражение лица. Затем он захотел подстричь мои волосы, а потом свои. Когда я попытался ему помешать, он спрятался за партитуру и обмотал её вокруг себя. После того, как я извлёк его из порткьеры, он успел отрезать себе прядь волос и очень расстроился, когда я сообщил ему, что у него на этом месте образовалась проплешина. Дальше он попытался отрезать ножницами кусочек обоев и порткьеры. Закончилось это тем, что он начал извлекать из порткьеры свинцовые гирьки. Под конец он пригласил меня пойти с ним в игровую комнату, но я сказал ему, что уже 6 часов. Тогда он спустился вниз, крича о том, что вынул из портьеры свинец. Безусловно, он уже больше понимает по-английски, но этот урок был скорее возмутительным, чем приятным. Гипс, всё ещё не знавший о том, что Цесаревич болен гемофилией, не представлял себе, насколько неприятными могли быть последствия любого происшествия с ножницами. Здесь Гипс ненадолго перестаёт вести дневник. Когда он вновь внёс туда несколько кратких записей, за пределами царского села уже было неспокойно. В то зноеное лето Гипс взял отпуск и отправился в Англию, где в Нормантоне жил его вышедший на пенсию отец. Пока он гостил дома, президент Франции Раймон Пуанкаре пересек Финский залив и прибыл в Россию с государственным визитом. Новый посол Франции Морис Полиалок вспоминал драгоценности, в которых появились дамы на банкете в Петергофе. Фантастический водопад бриллиантов, жемчугов, рубинов, сапфиров, изумрудов, топазов, бериллов, блеск огня и пламени. Приблизительно в то же время пламя намного страшнее этого охватывало Европу. Оно начало разгораться в июне после убийства в Сараево эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австрийского престола. Австрия предъявила яростный ультиматум Сербии. Россия, традиционно оказывавшая покровительство славянам, посоветовала Сербии пойти на уступки, но ничто не могло удержать Австрию от войны. Император, пребывавший в нерешительности, уступил генеральному штабу И объявил мобилизацию армии. 1 августа 1914 года Германия объявила войну России. На следующий день в полдень, выдавшийся чрезвычайно жарким, император в присутствии императрицы ответил из Зимнего дворца официальным объявлением войны. Толпы людей встретили его с огромным патриотическим восторгом. Франция была в состоянии войны с Германией, 4 августа присоединилась в Великобритании. Через 2 недели Гипс получил телеграмму о том, что императорская семья останется в царском селе. У Гипса также справлялись, приедет ли он в Россию. Гипс тотчас вернулся в Санкт-Петербург, совершив рискованное и изнуряющее путешествие через Норвегию, Швецию и Финляндию. По случайному стечению обстоятельств В том же поезде ехал великий князь Михаил Александрович, Миша, младший брат императора, которому в то время было 36 лет. До рождения Алексея Николаевича он являлся предполагаемым наследником престола. Когда император отказал брату в разрешении на брак с разведённой женщиной недворянского происхождения, он уехал с ней из России. Осенью 1912 года Михаил Александрович женился на своей возлюбленной госпоже Наталье Шереметьевской, которая к тому времени уже родила ему сына. Телеграмма великого князя, посланная из Баварии с этим сообщением, застала императоров в спали, как раз после болезни цесаревича. Оказалось, что великий князь Михаил Александрович второй в очереди на престол читал бюллетени содержавшие намёк на то, что болезнь наследника может иметь смертельный исход. Этим объясняется и его решение заключить марганатический брак, прежде чем вернуться на родину. Запретив брату и его супруге возвращаться в Россию, император однако был вынужден впоследствии признать этот брак и даровать госпоже Наталье Шереметьевской титул графини Брасовой. Когда началась война, Великому князю и его супруге было позволено вернуться. Великий князь был послан на фронт командовать конной дивизией, отношение же к графине Брасовой оставалось неизменным. И император и императрица были непреклонны и игнорировали её. Рабочая сила в России, и как позднее окажется, её военные потери были настолько же значительными, насколько приготовление к войне неадекватными. Тем не менее, продвижение в начале войны через леса и болота Восточной Пруссии по двум направлениям одной армии к северу от Мазурских озёр, другой к югу от них, было удивительно успешным. Но это продолжалось недолго. Через месяц с небольшим немецкие генералы Гинденбург и Людендорф отразили непродуманную наступательную операцию Нанеся два сокрушительных поражения, первое из которых в битве при Танненберге, таким было положение дел, когда в сентябре 1914 года Сидней Гиббс покинул столицу, по царскому указу сменившее немецкое название Санкт-Петербург на русское Петроград. Англичанин отправился в царское село, чтобы возобновить занятия с цесаревичем После возвращения к Алексею Николаевичу Гипс сделал лишь несколько разрозненных комментариев. 9 сентября возобновились уроки с Аэн. Могу сказать, что он добился успехов, значительно продвинулся во всех отношениях, и кажется, он стал намного более сообразительным и проворнее выполняет задания. Большую часть времени мы проговорили Я рассказал ему о своей поездке, а затем попросил его описать картинки из занимательной азбуки. 10 сентября. Комментировал упражнения по методу G. Кажется, что он вполне в это вник. Чтали Free bears. Три медведя. 11 сентября. Продолжаем работать по методу открытому G. Открываю книгу и читаю. Открываю дверь. Описывали картинки без слов из книги Эл Мартина. 13 сентября. Метод G. Номер А и 3-5. Описание картинок номер 2, 3, 4. Читали The Duke of York. Герцог Йоркский. Не так уж хорошо. У меня легкая простуда. В это время цесаревич был слишком счастлив, чтобы отвлекаться. К концу недели гипс в качестве своеобразного образовательного приема показал ему, как делать другие бумажные шляпы, но из-за этого пострадало качество занятий. 16 сентября. Метод G. 6. Шляпа. 5. И М. Я сделал бумажную шляпу. По этому поводу было много восторга, и он сделал несколько других шляп для себя и своих шляп. маленьких друзей